Наконец, на родину возвратился и барон Курино, бывший послом в Петербурге. Курино больше других японцев знал, что Россия потому и шла на уступки, что войны с Японией никак не хотела. Об этом он и заявил в Токио, после чего газеты писали, господин Курино высказал в интервью совершенно нелепое мнение, будто Россия в нынешней войне не повинна. Каково нам слышать эти слова, пусть он оправдывается, но Курино продолжал утверждать. Русские не ожидали нашего внезапного нападения. В Петербурге до самого последнего момента рассчитывали разрешить все наши несогласия лишь дипломатическим путем. В газетах Лондона все чаще встречались выражения «наши солдаты, наши корабли», хотя речь шла о японцах. В самом деле, зачем проливать свою драгоценную кровь, если войну с Россией можно выиграть самурайским мечом? Немало в эти дни радовался и президент США Теодор Рузвельт, писавший «Я буду в высшей мере доволен победой Японии, ибо Япония ведет нашу игру». В японских госпиталях появились под жары американки в халатах сестер милосердия. Откуда знать этим женщинам, что их сыновья будут взорваны в гавнях Перл-Харбора детьми тех солдат, которых они сейчас поили с ложечки. В самом конце января Япония болезненно вздрогнула. Русские крейсера замечены у входа в Сангарский пролив. В потопление парохода Никонаура Мару японские политиканы увидели великолепную ширму, за которой удобнее всего скрыть свое собственное вероломство. Вся японская пресса развопилась как по команде, что русские моряки варварски нарушили священные права войны. В газете Иомиури Потопление парохода выдавалось за проявление дикой жестокости и развратности русских, способной заставить самого хладнокровного человека стиснуть зубы. При этом, конечно, не указывалось, что русские крейсера открыли боевой огонь, когда экипаж Никонаура Мару был уже в шлюпках. Бригада крейсеров вернулась во Владивосток. «Ну ладно, посмотрим, что будет дальше». Русские газеты тоже во многом бывали грешны. Матросы с крейсеров возвращались из увольнения обозленной. Эти поганые писаки развели галиматью, будто мы ходили на обстрел Хакодате. Нас теперь встречают на берегу словно героев. Стыдно людям в глаза смотреть. Стэман собрал своих офицеров. «Подождем судить Николая Карловича». Кажется, Рейтсенштейн был прав, вернув бригаду с моря. Дело в том, что уже на третьи сутки похода мы оказались полностью небоеспособны. Да, я уж молчу о поломках в машинах старого Рюрика. Вы лучше посмотрите, в каком состоянии наша артиллерия. Волна, заливая крейсера, заполнила стволы их орудий, отчего внутри каналов образовались мощные ледяные пробки. Комендоры теперь не могли вытащить обратно снаряды, не могли и выстрелить их в небо, чтобы разрядить пушки. Выстрели, как же? Не только от нас полетят клочья мяса, так и все пушки на сто кусков разнесет. Шлангами с раскаленным паром обогрели стволы. А лишь тогда из них выпали на палубу прозрачные ледяные бревна со следами пушечных нарезов. Потом задумались, случись встреча с кораблями Того или Камимуры, и ни одна из пушек бригады не смогла бы на огонь противника ответить своим огнем. А кто виноват? Я, что ли? Рассуждали повсюду явно удрученные этой дурацкой историей. Из боевых кораблей начальство понаделало плавучих казарм, где учили, как надо честь отдавать офицерам. Все пятаки считали, мудрено, мать. В море-то зиму не упускали, на угле экономили. Конечно, откуда же нам иметь опыт плавнее в сильные морозы? Примерно такой же разговор состоялся у Панафидина с офицерами Рюрика, которые залучили богатырского мичмана в ресторан морского собрания. Это был врач Николай Петрович Салуха, это был... Мичман Александр Тон, выходец из семьи славного архитектора. Тон возмущался. Зато у нас мыло никогда не жалели. По сорок раз одно место красили. Сегодня подсохнет, завтра соскоблим и заново красим. Впрочем, первый блин всегда комом, не правда ли?